Часть восьмая. У них народу немного осталось, сказал Павлыш. Он тщетно старался расшатать концом стержня стальную дверь. А нам от этого легче, спросил Христу. Ага, Павлыш бросил на пол стержень. Надеюсь, что легче. Для этого надо забраться обратно в камеру. Что ты задумал? спросил из щели Малыш. Попробуем постучать в дверь посильнее. Вряд ли у них осталось много часовых. Кори писал, что их всего человек 20, а это значит, что кроме вопроса и двух-трех солдат, все ушли. Если будем стучать, одного хватит, чтобы всех нас перестрелять, проговорил девкали. А почему он должен стрелять? Мы попросим воды. Теперь у нас есть оружие. Павлыш поднял стержень с пола и подкинул его. Есть другие предложения? Я с удовольствием выслушаю. И в тот же момент, будто кто-то подслушал Павлыша, по коридору прокатился гул. «Слышите?» — спросил малыш из соседней камеры. «Колотят. Как будто услышали, что мы говорим». «Кто-то из наших», — решил Павлыш, — «Снежина или Антипин». «Как бы узнать, какая это камера?» «Не узнаешь», — ответил малыш. «Стой!» — Павлыш схватил за руку Христу, который уже поднял кулак, чтобы ударить по двери. «Я же объяснил, надо сначала вернуться в нашу камеру». Как мы могли здесь очутиться? Стук прекратился. Через минуту снова отдаленно бабахнул стальной гул, потом опять утих. Павлыш подошел к щели, подтянулся и с помощью малыша перебрался в свою старую камеру, потом втянул Девкали и Христу. Все в сборе? — спросил он. — Начинаем оружие спрятать. — Как там? — Молчат, — сказал малыш. — Ну, сейчас мы как дадим по двери, сразу отзовутся. Он первым пропрыгал к двери на одной ноге и ударил по ней кулаком. Когда Снежину увели, Антипин подождал еще несколько минут, приведут ли в камеру Кори, вопрос обещал. Но в коридоре было тихо, будто все покинули подземелье. Антипин подошел к двери и постучал. Долго никто не шел, наконец дверь со скрежетом приотворилась, и охранник, стоя в коридоре, кинул «Чего тебе? Где профессор Кори, мой друг? Где он?» «Какой еще коре? «Позвоню генералу, погоди!» Вслед стражнику неслись удары в дверь. Он позвонил генералу. Генерал был у себя. «Господин вопрос», — сказал стражник. «Тут один из заключенных требует какого-то кори. Что делать?» «Делай, что хочешь. Надоест, заткни глотку». Стражник вернулся на пост к столику возле тамбура, присел. Хотелось спать. Солдату в последнее время всегда хотелось спать. Стук в дверь, гулко носившийся по пустому коридору, раздражал и мешал сну. Солдат поглубже опустил на уши каску, но и это не помогало. Солдат не хотел затыкать глотку пленному. Воевать с ними — дело генералов, а то потом тебе же будет хуже. Но стук мешал спать. Стук бил по голове, и от него мозги становились еще жиже. Стук надо было прекратить, так с ума можно сойти. Солдат встал и пошел к беспокойной камере. «Ну, замолчал бы», — произнес солдат, надеясь еще как-то договориться с пленником. «Я ж тебя предупредил. Голова раскалывается». Пленник выслушал слова солдата и снова начал говорить про своего кори. «Ну, тьма с тобой».